ак, распущенный мальчишка, воскликнул он в сердцах. Ты хочешь бросить своё ремесло? Ступай, поищи помощи у тех, кто даёт тебе такие злобредные советы. Убирайся из моего дома, и чтоб ноги твои здесь никогда не было. Не то я прикажу наказать тебя так, как ты этого заслуживаешь. Эти слова, а ещё больше тон, которым дядя со мной говорил, ошеломили меня. Я удалился со слезами на глазах, глубоко задетый таким грубым обращением. Но будучи от природы вспыльчив и горд, я бы сразу сушил слёзы и, перейдя от горя к негодованию, решил позабыть об этом скверном родственнике, без которого я до того дня прекрасно обходился. Все мои мысли были направлены на то, чтобы усовершенствоваться в своём искусстве, и я весь отдался работе. По целым дням я брёл, а вечером, чтобы отдохнуть душой, учился играть на гитаре. Моим наставником был некий старичок, которому я подстригал бороду. Он обучал меня также теории музыки, каковой знал основательно, ибо некогда был соборным певчим. Звали его Маркос де Обрегон. Он был человеком степенным, обладал в такой же мере умом, как и опытом. И любил меня так, точно я приходился ему родным сыном. Служил он стремным при супруге одного доктора, жившего в тридцати шагах от нашей цирюльни. Я заходил к нему по вечерам, сейчас же по окончании работы. И сидя на пороге, мы вдвоём услаждали соседей небольшими концертами. Не то чтобы у нас были очень приятные голоса, Но Тринка и на гитаре, каждый из нас стройно пел свою партию. И этого было достаточно, чтобы доставить удовольствие нашим слушателям. В особенности развлекали мы донью Мерхилино, супругу доктора. Она выходила в сене нас послушать и заставляла иногда повторять песенки, которые ей больше всего нравились. Муж не препятствовал ей в этой забаве. Хоть и был он испанцем и к тому же человеком преклонного возраста, однако же нисколько ее не ревновал. Правда, врачебная практика всецело поглощала его, и, возвращаясь по вечерам, утомленный посещением больных, он рано ложился спать, не тревожа с тем увлечением, с которым его супруга относилась к нашим концертам. Возможно также, что он не считал их способными зародить в ней опасные мысли. К этому необходимо добавить, что он не видел ни малейшего повода для опасений, ибо Мерхелина, хоть и была молодой и действительно красивой сеньорой, однако же отличалась столь суровой добродетелью, что даже не выносила, когда мужчины на нее смотрели. А потому он не вменял ей в вину развлечения, казавшиеся ему невинным и пристойным, и позволял нам распевать сколько душе угодно. Однажды вечером, подходя к докторскому дому с намерением позабавиться по нашему обыкновению, я застал у крыльца старика Стременнова. Он поджидал меня и, взяв за руку, объявил, что хочет прогуляться прежде, чем приступить к нашему концерту. Затем он повёл меня в глухой переулок и, убедившись, что там можно говорить без помехи, обратился ко мне с печальным видом Диего, сын мой. Я должен сообщить вам нечто важное. Очень боюсь, дитя моё, как бы мы с вами ни раскаились в том, что каждый вечер устраиваем концерты у крыльца моего господина. Я поистине питаю к вам большую дружбу и очень рад, что обучил вас игре на гитаре и пению. Но если бы я мог предвидеть угрожающую нам опасность, то видит бог выбрал бы для этих уроков другое место эти слова меня перепугали я попросил стременова высказаться яснее и сообщить что именно нам угрожает ибо далеко не был храбрецом и к тому же ещё не успела пойти в испанию расскажу всё что вам следует знать отвечал старик дабы вы могли судить об опасности в которой мы находимся Когда я поступил в услужение к доктору, продолжил он